Рецепт похмельные макарошки с сыром. Мои друзья говорят, что для нашей квартиры я всё равно что Beyoncé для Destiny's Child. Единственный член группы, который не покинет её без боя. Сначала были я, Fairly и AJ, потом я, AJ и Белла, потом я, Индия и Белла, Я последняя из магикан. Вне зависимости от состава группы неизменным оставалось одно: Макарошки с сыром в субботу с похмелья. Чтобы впечатление было полным, съешьте их в пижаме перед телевизором, наблюдая за перипетиями шоу Холостяк или наслаждаясь документалкой про серийного маньяка-убийцу. 350 граммов пасты, рожки или пенне подойдут отлично. 35 граммов сливочного масла, 35 граммов пшеничной муки, 500 миллилитров цельного молока, 200 г тёртого чеддера, 100 г тёртого красного лестерского сыра, один маленький шарик моцареллы, разорванный на кусочки, 100 г тёртого пармезана, одна чайная ложка английской горчицы, миска вустерширского соуса, пучок порубленного зеленого лука. В большой кастрюле отварите пасту до полуготовности, она дойдёт во время запекания. Откиньте ее на дуршлаг и перемешайте с оливковым маслом, чтобы не слиплось. В другой большой кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и продолжайте помешивать, пока смесь не загустеет. Потихоньку влейте молоко и готовьте на малом огне 10-15 минут, постоянно помешивая, пока не получите тягучий, блестящий соус. Выключите плиту, добавьте 3 четверти чеддера, красного лестерского и пармезана, а также горчицу, соль, перец, лук и миску вустерширского соуса. Продолжайте помешивать до тех пор, пока сыр не расплавится. Включите духовку на максимум, добавьте макароны к соусу и перемешайте всё в форме для запекания. Добавьте моцареллу, посыпьте всё сверху пармезаном, запекайте в духовке в течение 15 минут. Вынимайте, когда запеканка покроется золотистой корочкой.